Глава четвёртая. Бочонок с порохом. Мариус, стоя в закоулке улицы Мандытур, был свидетелем первой нерешительной и неуверенной фазы борьбы. Он не мог устоять против того таинственного и могучего соблазна, который можно сравнить с притяжением развернувшейся бездны. Все колебания его разом исчезли в виду грозившей опасности, смерти Мабефа, убитого Багареля, зовущего на помощь Курфирака